Глава 18. Союзники бывают разные. Комната в крыле храмовников. Беатриса. Принцесса утверждает, что читала книгу, когда начался пожар. И всё бы ничего, но её никто ни разу не видел с книгой. Рассмеялся Лин, продолжая пересказывать свежие сплетни. «Вот та и пошутил, что возгорание случилось из-за умственного перенапряжения у ее высочества!» Представив себе эту картину, я не выдержала и заливисто рассмеялась, на миг забыв о браслете и новых проблемах. Как выяснилось, предчувствия меня не обманули. Проклятый амулет участницы не давал мне покинуть острова до окончания своей Ханны, а при попытке побега он должен был убить меня и призвать дух обратно для прохождения испытаний. И тогда в случае победы триединая воскрешала меня и награждалась силой мечтателя, ну а при поражении моя душенька просто отправлялась к праотцам. Благо, браслет убивал беглеца не сразу, а лишь через два дня. То есть артефакторы, создавшие эти очаровательные кандалы, все же допускали вариант, что участнику может потребоваться ненадолго покинуть остров по личным вопросам. Это было неплохой лазейкой и подстраховкой на случай, если нам ненадолго придется вернуться в родное королевство. Но Хуан сказал, что лучше не рисковать. Там уже не стоило забывать про сломанный защитный купол и запрет на перемещение дальними порталами. Вот только если мы и так не могли покинуть острова, ради какого-то харга нужно было оброслечивать меня. Поговаривают, что Тай давно в особых отношениях с Варилиан, продолжил эльф. Он когда-то был безнадёжно влюблён в неё и даже собирался участвовать в турнире мастеров, чтобы заслужить право сделать ей предложение. «Но принцесса очень мерзко обошлась с ним», — добавил Дин. Она попросила Фрейлин вызвать его в сад в тот момент, когда развлекалась с новым любовником. «Был ужасный скандал. Та едва не убил посла вампиров, и королеве пришлось понизить его в звании», — сказал Лин. «И если бы не этот случай, он давно бы стал капитаном гвардии вместо Весаурана». К слову, сам Тай должен был скоро прибыть сюда. В записке, которую нам передала Таилина, говорилось, что ее брат подозревает о нашем расследовании и поисках королевы и готов со своей стороны оказать помощь и поддержку. Странно, если верить слухам о его давней влюбленности в принцессу. Хотя, учитывая мстительность и злопамятность Фейри, здесь нет ничего удивительного. А в Арилиан и правда поступила мерзко. А ещё, если верить словам Дарела, Тай безгранично предан своему народу и всегда ставил интересы островов выше своих собственных. А значит, он действительно может стать весьма ценным союзником. В одиночку нам никогда не исследовать все туннели. Зато если Тай подключит своих людей, мы сможем быстро найти королеву и даже зачистить логово контрабандистов. Кстати, а что с разведоперацией Глорина? спросил Хуан. А она ещё не началась уклоничавать ведь Лин. Он заканчивает подготовку. Какую подготовку? Насторожился дракон. Он же должен просто выпивать со слугами и проиграть пару монет в карты, собирая слухи. Но договорить Лин не успел. В дверь трижды постучали, соблюдая определённый сигнальный ритм. А затем в гостиную вошёл Дарел, и высокий черноволосый мужчина. Слишком смуглый и широкоплечий для чистокровного фейри, но в самый раз для оборотня полукровки. "Моё имя Тайве Келирис", представился гость. "Я начальник королевской охраны. Недавно вы встречались с моей сестрой Таилиной, она должна была посвятить вас в курс дела. Нам помешала принцесса Миаран", ответил полковник. "Что ж, не удивлён". Голос Таи стал ниже, и в нём проскользнули едва заметные рычащие нотки. Это единственное, в чём её высочество действительно не травных. Из леди Аварилиан получился бы прекрасный диверсант, хмыкнул Дарел. А особенно, если учесть её последнюю выходку. О, неужели речь снова пойдёт о пожаре? Вы нашли в комнате принцессы что-нибудь интересное? поинтересовался Хуан. Нашли, хмыкнул Тай, окинув эльфа красноречивым взглядом. Рассыпанный по полу паркет и инструменты для его укладки. А, а когда мы тошили пожар там такого не было, не доумён напротянул Лин. Доски нашли возле зеркала, продолжил Фейри. Думаю, его давно используют вместо портала. Хм. Кажется, наш зеркальный демон и тут наследил. Кто-то собирался самостоятельно заделать странную дыру в полу, добавил Тай. Вам удалось снять слепокауры с досок? спросил Хуан. Наши маги работают над этим, ответил Фейри. По предварительным данным, последним к доскам прикасался неизвестный обитатель Лезнанки, либо могущественный лич. Но, думаю, здесь какая-то ошибка. Откуда здесь взяться нежити или монстру паутины? Но мог случайно пробегать, тихонько сказал Лин, и даже несколько в спальне аварии Лин прошептал Тай. Ну, знаете, там пробежал, тут пробежал монстры, они такие, пошутил Эльф. По случайности или глупости принцесса ночью едва не призвала во дворец грайкана, а затем неправильно закрыла разрыв. Поэтому во дворец действительно могли проникнуть монстры, невозмутимо пояснил дракон, игнорируя вытягивающиеся лица фейри. Но не переживайте, твари мы убили, разрыв закрыли. <свык> Ужас не плохо, сепло выдохнул фейри. А что с её величеством? Голос стая дрогнул и наполнился неприкрытой болью. И я, заподозрив неладное, начала осторожно сканировать его эмоции. Странно. Если он и вправду был влюблён в Варилиан, то почему так остро реагирует на пропажу королевы? Светлейший рассказал мне, что Кристалиара смогла связаться с вами. Продолжил Фейри: "Если вам нужны люди, мы это обсудим чуть позже". прервал его Хуан. И составим план спасательной операции. Вначале нужно выяснить, где держат королеву. Кстати, я могу взглянуть на паркет, найденный в комнате принцессы. Да, я передам вам образец, и я принёс первую карту самоцветного дворца и самую новую схему. Тай материализовал несколько свитков и отдал полковнику. Надеюсь, пригодятся. Это очень, кстати, Обрадовалась я. Мы как раз хотели сверить свои зарисовки со всеми картами. Сейчас главное выяснить, какая часть дворца находится под пещерой, в которой мы услышали зов кристаллиары, пояснил Хуан. Возможно, королева удерживают именно там. Похоже, кивнул Дарель, но главное, что королева жива, а значит, есть шанс на спасение. Но действовать придётся очень аккуратно. — добавил полковник. — Иначе можем спровоцировать врага на активные действия. Согласен. Тай сильнее сжал рукоять меча, пытаясь унять бушующие эмоции. А сейчас предлагаю обменяться имеющейся информацией и составить план действий. Отличная идея. Но как только я собралась задать первый вопрос, в двери постучали. — Командир! — Командир! Дань осся за двери незнакомый голос. "Командир, у нас неприятности. Крупные неприятности". Кто бы сомневался, вздохнула я. "Что случилось?" спросил Тай, пустив в комнату высокого светловолосого фейри. "Гном устроил всеостровной турнир. Храмовники против правителей". Теперь слуги и стража соревнуются с представителями королевского крыла, и всё бы ничего, но он ещё организовал татализатор и предтурнирный банкет с танцами. О нет, простонал Хуан, обхватив голову руками. И почему я его тогда в окно не выкинул? В общем, все собрались на заброшенном старом полигоне, и вначале всё было тихо мирно, но недавно храмовники пожаловались, что музыка мешает им молиться. И туда выдвинулся отряд веса Урана. Догадался Тай, и все участники, включая гнома, уже в кутузке. "Нет", смущённо ответил фейри. "Люди капитана там, они участвуют в банкете". "Что?" Едва ли ни хором взвыли мы. И сам капитан тоже там, сидит за третьим столиком, следит за ситуацией и потягивает вино. Судя по всему, он был уверен, что в маске и плаще останется неопознанным, но слуги сразу узнали его по голосу. Проклятье. Обычную попыку среди слуг, сдавших смену, можно было бы проигнорировать или обойтись простым предупреждением. Выргулся Тай. Но если там люди капитана, придётся вмешаться. Погодите, воскликнул Лин. А что будет с Глорином? Мне придётся всех арестовать. Нет, так не пойдёт, воскликнули эльфы. Мы отправимся с вами и попытаемся незаметно умыкнуть его с полигона до того, как вы начнёте проводить зачистку и массовое задержание.